Почище рыльцам. А уж какие проворные, подстать любой немецкой кухарке. А заметил ли ты, Усачев, часовых у наших дверей? Попадись этокому черту в лапы и замнет, как лыка. И ведь штука-то не в росте, да не в силе, ваше благородие. Вот как мы ходили под турку. Так уж каких дюжих парней выставил против нас бусурман? А что? Взяли? Бывало, как закричат «Алла! Алла!» Да бросятся вперед, словно лес двинулся. А мы только «Стой! равняйся, Штык вперед!» Да и в ус себе не дуем. Бусурман покричит, повертится, а на штык идти нет охоты. Так и наутек. Мы тут-то и насядем, да давай погонять. Но ведь мы здесь одни, — сказал Митрофан, повесив голову. Вот в том-то и беда. Будь здесь наша дивизия, да что, Будь здесь один наш полк, с нашим бравым полковником, царство ему небесное, так мы всю эту сторону забрали бы на царя. А теперь воля Божья! Отдохните-ка, ваше благородие, утро вечера мудренее. Глава шестая На другой день женщины принесли завтрак, состоящий из нескольких молочных блюд, и отперли ставни. Назначенный приставом к земным странникам, немедленно явился и просил их одеваться и ехать в правление для публичного допроса. Они поехали в закрытом экипаже в другое здание, провожаемые толпою вооруженных лунатиков среди бесчисленного народа, толпившегося на улицах. У входа тоже стояли толпы, Особенно множество женщин, которые с любопытством смотрели на земных жителей, имевших голову лунных птиц. Вообразите себе, как бы мы дивились на Земле, если каким-нибудь физическим переворотом к нам занесены были жители другой планеты с головой земных птиц и телом, обросшим медвежьей шерстью. Везде, где есть мысль и рассудок, там для противоположности есть бессмыслие, безрассудность и чады их предрассудки. Внезапное появление жителей Земли в Луне, иные из лунатиков почитали счастливым, другие — несчастным предзнаменованием. Точно так же, как у нас в Европе в средние века, рождение урода почиталось знамением, угрожающим бедствиями, и навлекала на несчастных родителей мщений невежд и суеверов. Большая часть лунатиков не верили даже, что это жители земли, а почитали наших странников или злыми духами или чародеями и поговаривали о том, как бы извести их. Эти толки заставили градоправителя принять меры осторожности и после допроса пришельцев обнародовать все до них касающееся. За огромным столом сидело около 50 лунатиков, обвешанных пестрыми лоскутками тканей и металлическими игрушками отличной отделки. Эти лоскутки, игрушки и погремушки — заменяли место одежды и знаков достоинства, как пуговицы кисти и перья у китайских мандаринов. Собрание состояло из высших чиновников и первых ученых города. Митрофану и Усачеву подли кресла и вели сесть возле секретаря, перед которым лежали черные листы, нечто, вроде бумаги, и стояла стлянка с белыми чернилами, то есть напротив, как у нас.